Опустив стекло, Типпинс, настроенная весьма игриво, превозносит кавалера, который будто бы только затем сюда и пришел, чтобы помочь ей выйти из экипажа. Твемлоу помогает ей выйти из экипажа с такой учтивостью и серьезностью, точно Типпинс и вправду существо вполне реальное». Типпинс с трудом ступает заплетающимися ногами и делает вид, будто непроизвольные подрыгивания ее ненадежных конечностей объясняются свойственной им от природы живостью. О, да это же божественная несравненная Типпинс! И мистер Твэмлоу с вами. <свят> <свят> Добро пожаловать. Здравствуйте, дорогая миссис Лэммол и дорогой мистер Лэммол. Когда же вы уезжаете за копченым окороком в это, ну как его, <свят> поместье графа у Данкау, что ли? Ах, вот и он, Мортимер, изменник. имя которого навсегда вычеркнуто из списка моих поклонников. В отместку. Во-первых, за его непостоянство, во-вторых, за презренное отступничество. Ну, здравствуйте, негодник. Доброе утро. Как? И мистер Рейберн здесь? А он зачем пожаловал? Ведь мы заранее знаем, что из него слова не вытянешь. О, член парламента Венеринг. Ну, как обстоят дела в палате? хорошо. И, кстати, когда вы изгоните оттуда эту мерзкую оппозицию, миссис Венеринг, душенька, неужели правда, что вы каждый вечер ходите туда, сидите в духоте и слушаете нудные речи? Да, мы с мужем... Э, Венеринг, кстати, почему мы не слышим ваших речей? Где они? Ведь вы в палате рта не открыли за все это время. Но... А нам так хочется вас послушать. О, Мисс Поцнеп, милочка. Папа тоже здесь? Ах, вот как. И мамы нет. <связывая> Но как это они отпустили тебя одну так далеко? Ну, почему вы... <связывая> а, -а, а, мистер Бутс, прелестно. <связывая> мистер Бруер. Все в сборе. Так, вроде бы знакомых больше нет, можно и присесть. Мистер <связывая> лэмму И скромно из головы до ног выдвигает на первый план своего друга флечби Несравненная божественная леди Типпинс, вот мой юный друг, он умирает от желания познакомиться с вами. О. -о, -о.